Градимир. Прежде чем войти в конюшню лютой сотни, Градимир обратил внимание, как к стоящему на балконе отцу подошел дядя Святополк и о чем-то горячо принялся беседовать. Возможно, ему удастся переубедить отца от безумной идеи, которой он решил следовать, а возможно и нет, потому как у на генетическом уровне есть тяга к справедливости и с молоком матери воспитана любовь к семье и родине. Сейчас же отец хочет лично от него одного — мира на юге страны. И вот как этого добиться — решать исключительно ему, наследному княжичу. Внутри темно и сыро, кони стоят мирно, фыркая и цокая копытами, завидя знакомого человека. А один его конь приветственно заржал, Дремавший неподалеку смотритель резко вскочил с соломы, затем подбежал к Градимиру, судорожно протирая заспанные глаза. — Княжич! — поклонился он. — Готовь коней к дальнему переходу, — без лишних разговоров приказал Градимир. — Выступаем немедля. Конюх резко развернулся и кинулся поднимать остальных. Градимир двинул дальше и вошел в расположенную в конце конюшен казарму. Лютые мирно спали. Копья расположились в арсенале длинным ровным рядом вместе со щитами. Мечи, луки и колчаны висели на ремнях у изголовья подле каждого лежака. «Подъем!» — громко скомандовал Градимир. Воины вскакивали с лежаков в ночных рубахах, еще толком не проснувшись. Кто схватился за меч, кто за лук. Но увидев княжича и немного побурчав, Они, свет не заря подъеме, выстраивались в приветственные шеренги, повесив ножны на плечах и вложив мечи. «Лютые!» — из ряда вышел сотник. И все воины выкрикнули девиз личной охраны наследного словича. «Люты к врагам!» — Градимир улыбнулся. «А всегда ли вы люты к врагам?» — крикнул он. «Да!» — разнеслось по казарме. «А пойдете ли вы со мной во тьму?» где не светит солнце и не видно звезд в казарме наступила оглушающая тишина лишь шелест вытаскивающихся из ножен мечей прорезал ее один за другим лютые вынимали оружие и вставали на одно колено молчаливыми говорили ответ добро удовлетворенно констатировал княжич. собирайтесь мы идем на войну не было ни тебе радостных выкриков не ободрение от скорого кровопускания, лишь всепоглощающая собранность, помноженная на патриотизм и любовь к родине. Вот что увидел княжич в глазах своих людей. Воины собирались, одевались и готовились. Через пять минут посреди всех этих сборов появилась Лада с Олегом на руках. Стоявший рядом с Градимиром и внимавший приказом Буша кивнул, указав княжичу на внезапных гостей. Прервав отдавать распоряжение, Градимир подошел к сестре, нежно поцеловал в щечку. — Ладушка, ты чего это поднялась, ни свет, ни заря? Лада схватила его за локоть и отволокла подальше от любопытных ушей. — Ты тоже хотела ускакать, не попрощавшись? — с укором спросила она, вытирая слезу. Градимир сделал недоумевающую гримасу, но не в силах выдержать пристального взгляда Лады, посмотрел на Олега. Он откинул угол пеленки и поцеловал братика в маленький красненький носик. «Так нужно, сестрица! А ты не должна была вытаскивать малого из колыбели!» «Я считаю по-другому», — Лада отступила на шах и укоризненно добавила. «Вы вояки!» Иногда думаете о близких, которые, возможно, видят вас в последний раз. Ладно, я понимаю влибор, никогда не любил расставания. А отец — это отец, но ты... Ты обязан был со мною попрощаться. Меня выдадут замуж за Сармата, а ты едешь воевать на юг. — Замуж — это не война, — решил отшутиться Градимир. Но сестра сразу же отмела все его оправдания. «Не знаю, чего там тебе велел отец, но уж точно не скрытно бежать из столицы на ваши ратные подвиги». Градимир широко и обезоруживающе улыбнулся, потом крепко обнял сестру с младшим братом на руках. «Я обязательно вернусь, ладушка, и мы снова свидимся». Она попыталась вырваться, но брат держал крепко, и сердце ее растаяло. «Обещаешь? Даю слово». Княжна облегченно вздохнула. «Значит, на юг? Надолго?» «Кто же его знает?» – пожал он плечами. «Юг – самое незащищенное место. После присоединения Вязи мы до сих пор не подготовили защитные рубежи за эти тридцать лет. Там мы строимся сами, без помощи великанов, и оттуда вторжение в центральные земли не расценивалось как приоритетное, но мы просчитались». Теперь мне нужно исправить этот недочет. Вокруг суета сборов громыхала оружием и снаряжением. Олегу это не понравилось, и он залился громогласным УА! -а -а Подбежала сопровождающая княжну ляльщица, Лада передала младшего братика ей и та унесла его назад в терем. Проследив за уходом, Градимир продолжил: Ты хочешь этого замужества? Лада немного задумалась. «Я сделаю, что нужно», — медленно ответила она. «Он знатный воин, это хорошая партия». Градимир остановил, взяв ее за плечи. «Я спросил не княжну, я спросил тебя». Лада застенчиво улыбнулась. «У него добрый взгляд», — уклончиво ответила она. «Это ты про Мармагона?» «Конечно. Вспомни, как он хотел подарить мне букет из своих огнецветов на перу». Это когда ты его ко мне не подпустил, и как он посмотрел на тебя. Ведь агрессии и злобы не было во взгляде. Градимир вопрошающе приподнял бровь. Но очевидно же, Мармагон влюблен в меня. Этого мало, я хочу знать, будешь ли ты счастлива. А отец думал, будет ли он счастлив, склонившись перед поверженной безымянной фурией. Освободившись от объятий брата, вопросом на вопрос ответила Лада. «Я не питала иллюзий, что выйду замуж по любви. Думаю, и ты не делаешь этого», — брат утвердительно кивнул. «Я уверена, отец знал, что, возможно, и не полюбит Фемискирку, но будет любить общих детей. Мне, как женщине, этого достаточно». Градимир отвернулся. Его душа разрывалась от принятого сестрой пути. «Я не хотел для тебя такой судьбы». «А чего ты хотел?» — развернула она Градимира назад, не в силах сдержать вспыхнувшую в сердце ярость. — Принеси свое счастье в эдакую жертву. Старший брат, защитник всего сущего, немного ли ты берешь на себя? — прищурив глаза, выпалила она. — Так можно и надорваться в самом начале. Брат потупил взор. Лада решила немного сбавить обороты. — Или ты хотел, чтобы я в девах состарилась? «Мне уже тридцать, да у половины страны в таком возрасте по три-четыре детяти!» «Я лишь хотел и хочу, чтобы ты была счастлива», — робко проговорил Градимир. Лада хмыкнула от такого простодушного ответа, либо брат действительно наивно полагал, что ей удастся избежать судьбы всех знатных дев и выйти замуж по любви, либо он сам в тайне мечтает об этом». «Да что вам, мужем, известно о женском счастье? Вы как стрела несетесь к заветной цели, а мы рука вас направляющая, и, не, и нам не дано выбирать себе стрелы в отличие от большинства из вас. Мы вас холим, лелеем, чтобы в нужный момент вы смогли выполнить свое предназначение, и в этом или в одном из этого наше женское счастье». Градимир усмехнулся. Хочешь сказать, тебе нужна стрела, а не право выбора собственного пути? — Я хочу лук и полный колчан стрел, моих собственных, — улыбнулась в ответ она. — А путь нам предначертан старыми богами. Мы лишь властны над тем, как его пройти. Но каждый из нас пройдет его обязательно. Градимир взял Ладу за руку. — В любом случае, решать тебе, сестрица. — Знаю пустив слезу, всхлипнула лада. Она не хотела выпускать Градимира из своих объятий, но затянувшееся прощание ставит его, как полководца, в неловкое положение перед воинами. Поэтому, как в отличие от княжича, им, простым воинам, не удастся попрощаться со своими родными и близкими. Сестра отпустила его и, вытерев слезы, пошла к выходу. «Будь осторожен и следи за спиной». На прощание и прежде чем уйти сказала она. Градимир вновь обезоруживающе улыбнулся, а Лада выскочила в конюшню и пустилась бегом в терем, сквозь ряды оседланных коней более не в силах сдерживать слезы. Градимир тяжело вздохнул, когда дверь захлопнулась. Похоже, сестрица уже приняла решение, и в следующий раз он увидит ее на восточном троне в Аркаиме. Хорошо это или плохо, решать уже не ему, но положительный момент от свадьбы есть, это объединение народов. Но есть и отрицательный. Это то, что сарматы достаточно влюбчивы, и у них в чести многоженство. Как скоро Мармагон охладеет к сестре и решит жениться вновь? Как она станет жить в таких условиях? Но есть кое-что. Будет в его власти, и при первой просьбе он явится в Сарматию со всей силой, чтобы защитить сестру в случае необходимости. А сейчас, глядя, как лютые один за другим проходят мимо, Градимир шумно выдохнул. Пора. Пора выдвигаться из города, пока миряне не проснулись, и по улицам еще, возможно, быстрым маршем покинуть столицу. Пора оставить позади отрочество и принять возложенные обязанности. Пора выдвигаться на юг.